«Ну и куда теперь загаситься, время переждать? Завалиться в харчевню какую-нибудь?» «Благо, в них недостатка на торговом пятачке нет. Не хочу. До сих пор ухо к горлу подкатывает, как хозяину вспомню. Нагнал жуть из заразы, чтоб ему пусто было. Какие еще варианты есть? По улице шастать, окоченею, да и ветер все сильней». Отвернувшись от задувавшей прямо в лицо пурги, я несколько раз подпрыгнул на месте и пошел к воротам форта. «Глядишь, какое заведение на пути попадется. а лучше уж там время скоротать. Надо только еще подумать, как Гамлету или Дениски Селину весточку передать, чтобы они сюда под вечер выбрались. А то людишек до чужого добра охочих полным-полно. Как бы меня обжулить не попытались, деньги на кону стоят немалые. Ладно, сейчас упаду куда-нибудь и обмозгу эту тему». Углядев надпись «Видеосалон» на борту строительного вагончика, к которому от городской стены тянулся электрический провод, Я без колебания распахнул перекосившуюся дверь и шагнул внутрь. В полумраке вагонщика рядами стояли лавки. На подставке у дальней стены работал широкоэкранный телевизор. Зрителей было всего человек 6-7, так что я плюхнулся на свободную лавку и поскидал свое хозяйство прямо на пол. «Сеанс 2 рубля», — наклонился ко мне подошивший парнишка билетер. «На три сеанса пять. Давай на три». Я осунул ему червонец и, дождавшись сдачи, облокотился спиной о стенку вагончика. Чего кажут-то? Кровавый четверг. Да хоть пятница. Тихонько буркнул я в ответ, забрал сдачу и принялся разминать ноющее запястье правой руки. Помогло это мало, наоборот, неприятные ощущения поползли выше и вскоре охватили все предплечье. Черт, неужели слишком большую щель в защитных заклинаниях оставил? и Излишек излучения хапнул. Нет, не может такого быть. Скорее меня еще в портале закоротило. Сунув правую руку в карман фуфайки, я побренчал монетами и начал медленно их перебирать. 10 с Гагариным, 10 копеек, липкая 2-рублевка, рубль с мятиной, новенькая 5-рублевка, чуть погнутые 10 копеек, пошарканная 2-рублевая монета, посеченная сбоку 5 рублей, Травленный кислотой полтинник, чуть-чуть замятый рубль. 2 рубля со стершимся гуртом, 50 копеек, поцарапанный рубль. Каждая монетка вбирала в себя чуть-чуть горевшей во мне энергии. Чуть-чуть кропаль, но как известно, вода камень точит. И еще 10 тысяч ведер и золотой ключик наш. Постепенно Женя в руке стихла, и впервые за время возвращения в приграничье почти прошла давившая в виски головная боль. Странно, пока она была, просто не обращал внимания а как прошла, моментально почувствовал. Расслабившись, я начал следить за происходящим на экране телевизора и вскоре сумел вникнуть в хитросплетение сюжета. Ну, не то чтобы хитросплетение, но поди разберись, когда фильм с середины смотришь. Да еще и голова совершенно другими вещами занята. Подув на пальцы, кожа которых оказалась слегка припухшей, я почесал заросший колючей щетиной подбородок и едва успел перехватить направившегося на выход высокого парня в белом полушубке с зелеными петлицами. Погранец? Припомнив желание Шурика Ермолова уйти из патруля, поинтересовался я. Ну, остановился парень. Шурика Ермолова, знаешь? Из разведки которой? Ага. Ну, угад, кивнул я. Здоровый такой. Ну знаю, и что. Где служит сейчас, не подскажешь? Базу нашу новую видел. Поправил ремень-пограничник и направился дальше по проходу. Там пока. Это у дороги народной, что ли? бросил я. Именно. Обрадовавшись, я закинул за плечи рюкзак подхватил лыжи и чехол с ружьем и выскочил из вагончика вслед за парнем. Если получится выцепить Ермолова, это вообще идеальный вариант. Уж кто-кто, а он никогда немного денежек по-быстрому срубить не откажется. Главное, чтобы у него на службу забить возможность была. В патруле это решалось просто, а вот как у пограничников в халтуре относятся, кто его знает. На всякий случай, обойдя стороной лавку торговца, с которым договорился о встрече, я вышел к дороге народной и, прикрывая лицо от сильного бокового ветра, поспешил к базе пограничников. Хорошо, хоть они не стали оригинальничать и неподалёку от форта обустроились, а не где-нибудь у чёрта на куличках. Тут идти минут 15 от силы. Ну, еще 5 минут на погодные условия добавить можно. Значит, 20 минут я там. Даже если Шурика на месте не окажется, до темноты все еще переиграть успею. Солнце только-только к закату клониться начало. Место для базы, надо сказать, было выбрано весьма удачно. На облюбованном пограничниками пригорке интенсивность магического излучения заметно снижалась. Так, будто пронизывавшие все приграничье энергетические потоки охватывали невысокий холмик с боков, но не могли на него взобраться. Впрочем, исключительно на место расположения строители полагаться не стали. Проглядывавшие среди прямоугольников шлакоблоков бетонные плиты являлись составными частями, уходящей в стену системы стабилизации энергетического поля. Вот так дела. Если не ошибаюсь, такие чародейские архитектурные изыски использовали всего два раза – при закладке стен форта и при обустройстве Пентагона, резиденции братства. «Разыгравшаяся вьюга скрадывала детали, но, прикрыв ладонью глаза от слепившего ветра, я различил высоченную трубу котельной и ветряк. И никакой снег не был способен скрыть от колдовского зрения спящие до поры до времени защитные чары». «Да уж, серьезно товарищи к обеспечению собственной безопасности подошли, ничего не скажешь. Пожалуй, они без поддержки форта любую осаду выдержать смогут». Добравшись до запертых ворот, я внимательно осмотрел шедшую вокруг стен полосу утоптанного снега метров двадцать шириной. Не иначе солдат по нескольку раз в день на физзарядку гоняют. Утоптали так, что любо дорого. Чего надо? Недовольно прохрипел закрепленный у двери динамик. Стоило мне протянуть руку к кнопке вызова. У них что еще и система видеонаблюдения смонтирована. Богато живут, ребята. Даже представить страшно, сколько сюда денег вбухать надо было, чтобы всего за несколько месяцев такой комплекс выстроить. Ермолов здесь службу несет! Я скинул рюкзак на утоптанный снег. Пусть выйдет! Как доложить? Неожиданно вежливо поинтересовался мой невидимый собеседник. Сослуживец по патрулю, скажите, бывший, вместе на север мотались. Он в курсе. На всякий случай не стал представляться я, размышляя над непонятной реакцией караульного. Неужели Шурик большой шишкой стать успел? Ждите! Отключу динамик караульный. Шурик припёрся, когда я уже успел порядком задубить, и с целью хоть немного согреться устроил шаманские пляски на потеху караульным, но наверняка наблюдавшим за моими потогами разогнать кровь по жилам. Первое слово, которое он сказал, когда я закатал на лоб закрывавшую лицо шапочку, было нецензурным. Второе тоже. И лишь после этого он с криком «Скользкий, чертяка!» Сгробастал меня своими лапищами и до хруста в ребрах моих, понятное дело, сжал. «Да не ори ты!» Высвобождаясь из дружественных объятий, протепел я. Но Ермолов расхохотался. «Ха-ха-ха, лед, братуха, где пропадал?» «Не ари, говорю». Еще раз попросил я и, потянув за рука форменного полушубка, на зеленых петлицах которого оказалось три квадрата, потащу отворот базы. «Давай отойдем». «Ты что, шифруешься?» Выдернув рука, все же отошел от ворот Ермолов. «Надо, и шифруюсь», — огрызнулся я и посмотрел на довольно скалившегося Шурика. «Скажи лучше, когда старлея заполучить успел». Да почти сразу и дали. «Я теперь, между прочим, замком разведроты», — пожал плечами снисходительно посмотревший на меня с высоты своего роста Ермолов и натянул вытащенные за пояса меховушки. «Ну ты крут!» «А то!» — заулыбался здоровяк. блин, сразу караульным не назвался, посидели бы в тепле!» «В следующий раз», — отмахнулся я. «Ты на ближайшее время как, сильно занят?» «Ближайшее время это сколько?» — прищурился Шулик. «Есть два варианта. Первый — это вечер, второй — пара недель следующих». «Давай, излагай, куда опять вляпался». Сразу же расколол меня Ермолов. «Да, пока ты мне мозги не прокомпостировал, кались, где пропадал». «Да где только не пропадал!» — махнул я рукой и повернулся спиной к ветру. «И никуда не вляпался особо. Ошифруешься чего?» перебил меня Ермолов. «С патрулем еще кое-какие проблемы надо порешать». Выдал кусочек, правда, я. «А сейчас меня просто подстраховать с одним торгашом надо. Выручишь?» «Это на этот вечер», задумался Шурик, пританцовывая на морозе. «Ага. Если еще и пару ребят с оружием прихватишь, вообще здорово будет». Поежился я под порывами пронзительного ветра. «В долгу не останусь». «Мочить кого придется?» «Нет, надеюсь». «Просто уловки поставить, чтобы небольшая торговая операция не сорвалась. А то как бы не кинули». «Погода собачья на улице», — задумался поднявший воротник полушубка Ермолов. «Блин, ну и харю он на казенных харчах отъел. Раньше тоже, правда, худенький мне был, а сейчас вообще кабаном стал. Два метра росту и за сотню килограмм живого веса. Это вам не хохры-мухры. Мне-то пофигу, а парням заплатить придется». «Три червонца на всех хватит», — предложил я. «Более чем, более чем. За такие деньги нас туда и обратно скатают», — хмыкнул Ермолов. «А, ты, я смотрю, богатенький Буратино». Что там насчет нескольких следующих дней? Толковал. Сможешь недели на две загаситься? Обрадовался я ясно прозвучавшее в словах Шурика заинтересованности. Все решаемо, братуха. Хлопнул меня по плечу ухмыльнувшийся Ермолов. Только в наличность упирается, а так проблем нет. Чего задумал-то? Надо будет на сибирь сгонять клыса горе. Снова выдал я только кусочек правды. Десять рублей серебром плюс накладные расходы. Идея эта созрела уже давно. «Все просто. Если хочу играть на равных с Домиником и его Кодлой, по зарез нужен какой-нибудь козырь. И якобы уничтоженные бумаги Жана для этого подойдут как нельзя лучше. Да и самому с ними ознакомиться не лишним будет. А если Шурика на это дело подбить получится, просто здорово. Мы с ним раньше как раз примерно в те края выбирались. Ты банк ограбил, что ли?» В изумлении вытаращил глаза мой старый приятель. «Или вагон серебра с той стороны пригнал?» Я ж тебе говорю, небольшая торговая операция намечается, усмехнулся я. Ты в деле? спрашиваешь. Тогда давай в темпе. Нам ближе к пяти на торговом пятачке быть нужно. Не ссы, прорвемся! легкомысленно отмахнулся парень и потер покрасневшие на морозе гладко выбритые щеки. Пойдем погреемся, я пока людей надежных подберу. Только чур, как договорились, никакого криминала, максимум самооборона. Лады! С чистой совестью согласился я. «Конечно, самооборона, как иначе. Мне первому за ствол хвататься не с руки. Без защитного амулета шальную пулю схлопотать проще простого». «Ты иди, я тебя здесь подожду». «Чё так?» «Околешь ведь». «Иди», — говорю. Подтолкнул я Шурика к воротам базы. «У вас же патрульных бывших до хрена должно быть. Узнает кто, проблем не оберёшься. Лучше мне пару таблеток и комага приторань. «Ладно, я мигом». В припрыжку помчался к воротам Шурик. «Да не торопись ты!» Крикнул ему в спину я. «Не замерзну. И в самом деле особого мороза я не ощущал. То ли привык, то ли проведенные в сугробе полгода о себе дают знать. Хорошо бы, а то постоянно я задолбал уже. Как в приграничье вновь угодил, еще и не согрелся толком ни разу. Шурика не было, наверное, сейчас. Слишком уж к тому времени, когда он, наконец, вновь появился, стемнить успела. Надо бы закругляться, а то так к пяти часам обернуться не успеем. А нам лучше загодя позиции занять, в избежании всяческих неприятных сюрпризов. «Ты не в МЭРС еще?» С довольным видом выглянул из двери Ермолов и придержал соскочивший с плеча ремень АКМ. «В процессе!» – отозвался я, перепрыгивая с одной ноги на другую. Помогало это мало. Пальцы утратили чувствительность довольно давно. «Хорошо хоть в юго стихло. Скоро вы там!» «Да тут такое дело! Уводил из горючки горючкой напряг. Накинешь петерик сверху!» Ермолов, несколькими взмахами зажатых в руке меховушек, сбил нападавший на меня снег. «Накину, только короче, давайте, а! Пока еще не всю себя отморозил!» – взмолился я. «Лед, «Э, ты же морозоустойчивый!» – не смешно пошутил Шурик и, приоткрыв дверь караулки, крикнул кому-то. «Ключ на старт!» Створки ворот, разгребая нападавший снег, начали медленно расходиться в стороны. И рявкнув мотором, ко мне подъехал странный автомобиль. Уродливая смесь маршрутки и пикапа. Насколько удалось разобрать в темноте, у обыкновенной пассажирской «Газели» непонятно зачем срезали часть крыши и бортов и установили на освободившееся место три ногу с крупнокалиберным пулеметом. ДШК, если не ошибаюсь. Подвести? со смешком поинтересовался распахнувший дверь горбоносый водитель. «А то...» Порывшись в карманах, я сунул ему червонец и полученную в видеосалоне сдачу. Еще по десятке вручил двум вышедшим вслед за Ермоловым парням. «Залазьте быстрее, неровен час начальник гаража вернется». Поторопил нас водитель и газанул. «Ну и вонище, какую дрянью они заправляются!» «Ты с ним не договорился, что ли?» – удивился Шурик. «Смотри, погоришь». «Да, ну, делится еще». Легкомысленно отмахнулся от предостережения пограничник. «На крайняк польский прикроет, скажет на выезде». «Можно подумать, с польским делиться не придется». Усмехнулся один из парней, забравшийся в машину по приваренной к борту лесенки, и упер в сиденье приклад АК-74. «Польский возьмет меньше, объяснил водитель. «Ехать куда?» «До торгового пятачка, там покажу». Пригнулся я, прикрывая голову отлетевшего прямо в лицо снега. До торговых палаток домчались махом. Даже испугаться толком не успел, хоть и был чего. Водитель гнал машину по запорошенной снегом дороге на какой-то запредельной для таких условий скорости. Как вообще в повороты вписывались, ума не приложу. Осведомленные о таком стиле вождения, пограничники сразу же вцепились в поручни и всю дорогу посмеивались над моим немного ошалелым выражением лица. А я даже вязаную шапочку опустить не мог. Боялся, что если хоть на миг перестану держаться, тут же из машины вылечу. «Вы на этот ряд, заезжай!» Нагнувшись при открытом окошку кабины, скомандовал я водителю, когда мы подъехали к торговому пятачку. «Ага, проезжай немного и тормози». Выскочив из машины в снег, я перехватил брошенный мне шуриком рюкзак и направился к палатке, в окне которой еще горел свет. Замечательно, значит, не опоздали. Парень с АК-74 тоже оставаться в «Газели» не стал и поспешил укрыться за углом соседней лавки. Пограничник с АКСО метнулся через проезд и обижался райчик с другой стороны. Вот это я понимаю профессионалы. Им-то всего и надо было, что с грозным видом в машине посидеть. Нет же, стараются. А ну и понятно. Всяко смекалку начнешь проявлять, если не хочешь по собственной безалаберности кусок свинца в голову заполучить. Распахнув двери лавки, я шагнул внутрь и, как только глаза привыкли к яркому освещению, усмехнулся. Вместо одного скупщика меня дожидалось сразу четыре человека. По такому случаю даже решетки убрали. Единственное, пока непонятное, три здоровенных лба это охрана или бандиты. Что-то многовато вас, усмехнулся я, опуская рюкзак на пол. Если что, торгаша в расчет можно не брать. А вот с остальными ухо востро держать надо. У одного в чехле на поясе жезл свинцовых ООС, у второго дырокол, запястья на ремешке свисает, третий, седой здоровяк не первой молодости, жестким лицом бывалого головореза, его все направил в потолок непонятную конструкцию. Нечто напоминающее старинный пистолет с приделанным рожком от автомата Калашникова. «Цена вопроса немалая, мало ли что», — облизнул губы торговец. «Это мои компаньоны». «У нас синдицированная сделка», — подтвердил не спускавший с меня глаз Седой. «Ну, знаете ли, это явно говорит о недоверии. Припомнил я, кстати, пришедшуюся фразу из недавно просмотренного фильма и на всякий случай опустил руку к карману фуфайки, который отвешивался под тяжестью гюрзы». «Думаю, в свете последних событий нам придется с этим согласиться». С грустью посмотрел в окно на повернутый в сторону лавки ствол дышика «Седой». «А?» — не понял его, теребивший рукав свитера торговец. «Я говорю, пересмотр условий ранее достигнутых договоренностей может привести к неприемлемым для обеих сторон последствиям». Выразительно посмотрел на него и положил на откидной столик свой странный ствол, явно игравший в этой партии роль первой скрипки «Пожилой головорез». Впрочем, убрать-то волыну он убрал, но тут же засунул большие пальцы за широкий кожаный ремень, с которого свисали ножны с долинным тесаком. Мигом осунувшийся хозяин перевел испуганный взгляд на меня. Я усмехнулся и расстегнул рюкзак. Это точно. Деньги достали. А где товар? быстро оглянувшись на Седова, спросил торговец. все здесь! Я начал вытаскивать из рюкзака солнцезащитные очки и передавать их парню с дыроколом. Раз, два, три. Итого 29. Подтвердил достоверность моих подсчетов, проверивший очки скупщик. Считаем дальше. Теперь пришла очередь солевых грелок. И вот тут случилась небольшая заминка. В одной из них засела автоматная пуля. Не начать стены срикошетила, когда нам кровавую баню устроил. Брак вынес свой вердикт седой. Хрен с ним, махнул рукой я. Зачтем в счет скидки. Какой скидки? Всполошился торговец. «За срочность, которая?» – объяснил я. «Будем считать, что срочность несколько спала. Лады?» «Непринципиально», – пробурчал Седой и подтолкнул в бок скупщика. Рассчитайся. Тот отпер привинченный к полу сейф и вытащил из него весьма объемный мешок. Тут уж пришла моя очередь пересчитывать монеты, переводить золотые червонцы и серебряные соболи в царские рубли и подсчитывать в уме, насколько меня пытаются нагреть. Получалось, как недавно заявил Седой, непринципиально. «То она то и выходит!» «Счастливо!» Сунув холщовый мешочек с монетами в рюкзак, я застегнул молнию замка и толкнул дверь. «Приятно было вести с вами дела!» «Аналогично!» — кивнул Седой. Я на прощание махнул рукой, тихонько прикрыл за собой дверь и, не спуская взгляда с окна лавки, начал медленно пятиться к газели. «Как, удачно?» — принял у меня из рук рюкзак Шурик. «Ага, поехали отсюда, пока все так считают». Я забрался в машину, и, дождавшийся подбежавших пограничников, водитель с места рванул вперёд. Чёрт, чуть не вывалился. Отъехав от лавки на проличное расстояние, водила остановил «Газель», и я с немалым облегчением спрыгнул на дорогу. Удивленные нашим появлением запоздалые покупатели, несмотря на темноту еще бродившие межторговых рядов, благоразумно поспешили убраться в свояси. Так что, когда ко мне присоединился Шурик Ермалов, поблизости уже никого не наблюдалось. «Вот так посмотришь по сторонам – идиллия». Хлипкие строения магазинчиков и продуктовых киосков заносил размеренно падавший с неба снег. Светились тусклые шары фонарей, обившие со сторожевых башен форта лучи прожекторов едва-едва разгоняли плотный полок, крутившийся между домов в юге. И кругом снег. Снег падает с неба, снег лежит на земле, снег скоро укроет этот мир и навсегда погребет его под собой. «Меня не ждите, я сам доберусь!» Отпустил газель, подошедший ко мне Ермолов. «Ну, а теперь рассказывай». «Да что там рассказывать?» Тяжело вздохнул я. «Мне на север край надо смотаться. Ты как, не передумал еще? Когда?» «Чем раньше, тем лучше». Я передернул плечами, сбрасывая нападавший снег. «Только учти, припас с тебя. Набор обычный, уточнил Шурик». «Пожалуй», — задумался я. «Сможешь телепорт на окрестности форта настроенный раздобыть? А то мало ли что». «Ты знаешь, сколько он стоит?» Ермолов явно едва удержался, чтобы не покрутить пальцем у виска. Сколько? Рублей двадцать серебром. Бери, своя шкура дороже. Еще аптечку походную раздобудь. Да, ты про экомак не забыл? Держи. Протянул две серых горошины шурик и от удивления вытаращил глаза, когда я начал их методично разжовывать. Чё вылупился? Не видишь хрена во мне? Сглотнув пронзительно горькую слюну, мне едва удалось удержать в себе подкативший к горлу комок. Ну ты силен. Только я развел руками, Шурик. Я эту гадость даже с запивоном еле переношу. Уж поверь, это не самое гадкое, что мне доводилось пробовать. Я кинул лыжи и рюкзак в довольно хрустнувший снег. Ладно, давай ближе к делу. Предложение есть? Ты мне вот что скажи. Ермолов вышел из круга света, падавшего от закрепленного на стене одного из вагончиков фонаря. Башляет кто? Я. Так что будешь затариваться, совесть пойми. У меня тоже финансовые возможности не безграничные. «Блин, ничего уже в этой жизни не понимаю». Выдохнул облако парашюрик. «Ладно, слушай сюда». «Сегодня в ночь в рес на Лудина уходит грузовик. Если успеваем на него, заночуем в ледяной избушке, а с утреца через границу двинем». «А смысл машину ночью гнать?» – удивился я. «Там сводный отряд будет, наши с патрульными. Воевода распорядился». Не очень понятно объяснил Ермолов. «Дорогу проверить, парней на кордоне у Лудина сменить». «Не выбили горожан еще, что ли?» «Не, они там крепко окопались». «Ночь-то зачем? До утра не терпит». «А какой пункт днем дорогу объезжать?» «Ясен пень, все спокойно будет». «А тут внезапная проверка, все дела». Подумав, я пришел к выводу, что предложение Шурика избавляет нас от многих совершенно излишних хлопот. «Припасами затариться успеешь?» «Че там тариться?» — фыркнул Ермолов. «Было б делов». «На складе у кладовщика все выцыганю». «У нас же опт. Еще и скидку неплохую поймею». «Оружие тебе брать?» «С этим сложнее, но тоже решаемо». «Да пока обойдусь вроде», — отказался я. «Ты вот что, защитный амулет раздобудь. И возьми, какой получше, цена значения не имеет». «Ну, не знаю, даже не знаю», — засомневался Шурик. «Нет, что-нибудь обязательно притащу, но с чародейским барахлом у нас сложнее». «Не факт, что лучше, чем здесь, купить можно, раздобуду». «Тащи, что есть. Все равно по лавкам бегать уже поздно», — оглянулся я на опустевшие ряды. Как-то мне без амулета пуля отводящего тоскливо на север отправляться. Пуля, как известно, дура. Аванс, сгони!» — дернул меня за рукав в шурик. «Деньги на бочку!» «Сколько?» «Двадцатку на телепорт минимум, рублей десять на мелочевку, плюс моя десятка. Хотя со мной, может, и по факту рассчитаться не горит». «Держи!» — я начал отсчитывать монеты. Еще полчаса назад казавшаяся гигантская сумма таяла просто на глазах. «А на припасы десять рублей серебром не многовато будет?» «С нормальным амулетом в самый раз!» Ермолов рассовал монеты по карманам, впав в легкий ступор от столь наглядного подтверждения моей состоятельности. «Ты где столько бабла надыбал, скользкий?» «Да какая тебе Шурикразица! Надыбал и надыбал!» «Ладно, хрен с тобой, толстосум, побежал я!» Закрутил головой по сторонам Ермолов. «Ты меня где ждать будешь?» «Ведиал в строительном вагончике, знаешь?» «Ну, там буду!» Просунув руки в ремни рюкзака, я подхватил лыжи и отправился греться в приглянувшееся мне заведение. «И пусть там перекусить не получится, зато хоть до ночи сиди. Ни одна собака не почешется узнать, кто ты такой и почему домой не идешь. И что немаловажно, работают они допоздна. По-любому сейчас еще не закрылись». Так оно и оказалось. Небрежно хивнув не успевшему смениться билетеру, я завалился в вагончик и прошел на свое старое место. «Последний сеанс», – предупредил узнавший меня парень. «Понятно. Я поставил ноги на брошенный на пол рюкзак и, прислонившись спиной к стене, моментально задремал. А проснулся уже из-за наступившей тишины. Как оказалось, фильм закончился, и телевизор выключили». Широко зевнув, собрал пожитки и вышел на улицу. «Свежо. Надеюсь, Шурик не заставит себя долго ждать». «В видео салоне тоже было не так, чтобы очень натоплено. Не отогрелся ни фига. «Еще не хватало с простудой слечь». Шум мощного автомобильного двигателя я услышал еще до того, как старенький армейский Урал свернул с дороги и съехал на обочину к торговому пятачку. Выключив шифары, водитель глушить мотор не стал. «Значит, это та самая машина, про которую толковал Шурик». «Ага, вон он сам выглядывает из-под разрисованного колдовскими письменами тента». «Залазь!» – протянул мне руку Ермолов и без малейшей натуги втянул к себе. «Всем привет!» «Поздоровался я с парнями, сидевшими в кузове, натянувшихся вдоль бортов лавках, но далеко проходить не стал». Народ на мое приветствие среагировал вяло. Кто-то в ответ махнул рукой, кто-то что-то невнятно пробурчал себе под нос. «Не до меня, людям, короче говоря. нет до меня. Оно и к лучшему на самом деле». «Долго ехать?» – усевшись рядом с Шуриком, спросил я и оглядел готовых к длительному путешествию пограничников. «Всего народу оказалось человек 20. Причем, если дюжина парней в форменных полушубках пограничники, то оставшиеся одеты на вроде меня. Неважно, что в разнобое, лишь бы потеплее. Сразу видно из патруля. Там практичность всегда на первом месте стояла. Да и оружие у них куда более многофункциональное. Большинство патрульных разномастные охотничьи ружья под рукой держат, а погранцы в основе своей на автоматах Калашникова выбор остановили». Да и холодного оружия, всяких топориков, сабель и мачете у них гораздо меньше. Шуш, каждому свое. К утру будем, а то и раньше». Шурик протянул спичечный коробок, в котором, судя по звуку, перекатывалась одинокая горошина. «Это телепорт. Убери куда-нибудь». «Ага, давай», — забрал коробок я. «С амулетом что?» «Держи». Порывшись в кармане, Ермолов вложил мне в ладонь хрустальный орех щитоверы. «Прилично ничего не было». «Да ладно, чего там?» Растягнув фуфайку, я вытащил из-под борода свитера цепочку и повесил амурет рядом с крестиком. Не самый плохой вариант. По крайней мере, укрытие найти всегда успею. Если, само собой, не проложат из чего-нибудь серьезного, все достать успел. «Ну так!» – похлопал потуга набитому рюкзаку Ермолов. «Только давай потом разберем. неохота сейчас возиться, да и палиться лишний раз». «Потом так потом!» – согласился я и уточнил, глядя на висевшую на поясе Шурика кабуру с пистолетом Макарова. «У тебя как с серебряными пулями? В наличии имеются?» «Четыре патрона. Дефицит, блин!» «А тут слухи еще ходят, серебро вроде как подорожает. Тогда вообще засада!» Машину тряхнула и, ухватившись за лавку, Ермолов кинул мне открытый патронтаж, вставленными в ячейки патронами 12-го калибра. «Держи. Это еще что такое?» Ха, «Малый универсальный боезапас», — усмехнулся Шурик. «Первые четыре патрона — восьмерки с посеребренной дробью. Следующие четыре — зажигательные, на всякий случай». «Ага, случаи бывают всякие. Только эти посеребрённые восьмёрки, как мертвому при парке. Надо будет рубль серебряный покромсать». Я положил патронташ на скамью и до упора затянул ремень, затягивающий брезентовое окошко амбразуры. А то чуть сквозняком не сдуло. «Как дела вообще?» «В смысле?» Шурик принял от соседа справа пятилитровую пластиковую канистру и, сделав длинный глоток, протянул мне. «Хлебни, бодриня, не пробовал еще. ещё». «Ну, чего в форте нового?» Отпив отдававшего яблочно кислинкой напитка, я вытер рот рукавом фуфайки и вернул пятилитровку обратно. Неплохо. Вроде даже башка болеть перестала. «Мировая вещь!» — согласился со мной Шулик. «Ясно, не в одном глазу. Раньше предупредить не мог. Вообще-то думал в дороге выспаться. Я достал плитку шоколада. Будешь?» «Отдавай!» — не стал отказываться Ермолов. «А форте ничего нового. Патрули, гарнизон теперь под дружиной. Из нашего отряда почти все разбежались. Крест сейчас вообще командир роты дальней разведки. Ты говорил, кивнул я. Да? Не помню. Пожал плечами Шурик. Хобот к нему ушел. Хот на вольное хлеба подался. Ян Ревень и Стас Тополев, как и я, в пограничнике записались. Хирург окончательно в клинике осел, но наших не забывает. Недавно друид к снежным червям провалился. Так если бы не хирург, ногу по колено отнимать бы пришлось. Что еще? Башарова в рейде подстрелили. Лымарь в первую роту перешел, да, на северной промзоне изгинул. «Димку Прокопьева волколаки задрали. Так вот и живем». «Ясненько». «Братство еще в туманы не переехало». «Куда там?» «С Климом последний раз разговаривал. Вроде на следующее лето планируют». «Мозговерты так и продают на каждом углу». «Нет, дружина какую-то хитрую машинку придумала». «Наркоту эту за два километра, говорят, чует». «Еще тем летом всех торговцев повывели». «Здорово». Обрадовался я и с удивлением увидел, как один из пограничников достал гитару. «Не, они точно ни один бодрень употребляли. Эк, их вставила. Я стою у окна, жаль, не с той стороны. Тут у нас холода, там уют и забота. Я стою у окна, и все кажется мне, будто бы никогда, будто бы никогда не найти, ключа дома». «Слышь, что? Толкнул меня в бок оживший Ермолов. «Денис Коселин скоро папой станет». «Да ну нафиг!» Не поверил я. «Вот тебе и нафиг!» Постепенно спади! «Какой?» – зажал Шурик. «Горбатого только могилу исправит». «Это точно». Согласился я с ним и попытался поудобнее устроиться на жесткой лавке. «Блин, и чего так мотает-то? Все, что можно, уже отбило. Мы еще и третий пути не проехали». «Ха, -ха до трассы город Лудина доедем, дорога лучше станет». Заметив мое мучение, усмехнулся Ермолов. «Это радует». Доживав свои полплитки шоколада, я вытянул ноги и, машинально перебирая бренчавшие в правом кармане монеты, попытался уснуть. Вот именно что «попытался». Так сразу хрен уснешь. Мотор урчит, пацаны над анекдотами ржут. еще и певец во всю силу легких надрывается. Ладно бы он петь умел. Таким по ушам целое стадо медведей в детстве пробежалось. Фальшивец сил нет. Ну и репертуар, само собой, вполне моменту соответствует. «Не кладите меня в промерзшую землю, подождите весны, закопаете в грязь, а пока я прошу, вы оставьте мое бездыханное тело в придорожном снегу и на долгую память польните в небо пять раз». Тем не менее, уснул я почти мгновенно, вот тебе и бодрень.